Глава 21. Удачная находка. Может, для начала расскажешь, кто они такие? Я пополз по бетонному полу одной из казарм, куда нас с Матвеем бросили, предварительно хорошенько отделав. Вот черти, по одному ничего не могут. Сплюнув скопившуюся во рту кровь, с горем пополам сумел прислониться спиной к стене. Матвей лежит в трех метрах от меня, сильно разбитым лицом. «Ну и рожа у тебя, Григорьевич!» Ни одного живого места не осталось. Собрав остатки сил, попытался порвать толстую нейлоновую стяжку, стянувшую руки за спиной. Усилия не принесли результат. «Ты на свою рожу взгляни! У тебя не лучше!» — огрызнулся Матвей и попытался сесть. У него не вышло, многочисленные ушибы доставляют сильную боль и мешают стянутые руки. — Скорее, даже хуже. Меня вдвоем били. — Савельев, ты же говорил, что бойца лучше себя не встречал. — Что, на крупную рыбу нашлась рыбка покрупнее, с легким сарказмом? — спросил я. — Шухов, ты же видел, бой был нечестный. Хасан сожрал наркотик. Вдобавок нога подвела. — Так кто все-таки такой этот Хасан? Расскажешь? Я попытался сделать трюк который иногда показывают в фильмах, чтобы стянутые руки оказались спереди, но ничего не вышло. Вот гады. Умно, стянули, не освободиться. значит времени у нас полно. Я внимательно слушаю. Хасан и Шмуратов. Мы практически вместе начинали, но 10 лет назад он ушел из ФСО в наемники и с тех пор работает на правительство. Вернее, работал, делал грязные делишки. Я о нем практически ничего не слышал с момента ухода, хотя не так. Меня совсем не интересовала его судьба. Сумев доползти до стены, Матвей, извернувшись, сел и прислонился к ней спиной. «Ясно. Что ты такого сделал, что он до сих пор настолько зол на тебя?» — спросил я, осматривая помещение на предмет режущих предметов. Хасан всегда был высокомерным человеком, везде и во всем хотел быть первым, но ему не удавалось — Первым был я. Перспектива второго номера его не устраивала. Он тренировался, чтобы стать лучше, но так и не смог превзойти меня. Когда пришло время назначать новых командиров, должность, о которой он мечтал, досталась мне. Хасан не сумел признать моего лидерства и покинул службу. Высокомерный ублюдок. Встав на ноги, я направился к окну, возле которого лежат осколки битого стекла. «Как думаешь, сколько мы были в отключке?» «Наверное, эти уроды уже успели свалить отсюда». Дойдя до места, я аккуратно опустился на пол и стал нащупывать рукой кусок стекла. «Думаю, не больше часа. Мне интересно другое. Что их сюда привело?» Не за оружием же они приехали. Матвей попытался встать, но его лицо исказило гримаса боли. «Ты там как, справляешься?» — спросил он. «Вполне!» — используя стекло как нож, я по мере возможности скованных движений пытался перетереть удерживающую руки стяжку. «Матвей, этот твой Хасан, он теперь на втором месте в моем списке после Шерстнёва и две его обезьяны. Пусть мне только встретятся». «Тут есть один плюс. Они нас не убили. Он просто отомстил за все обиды». «Савельев, ты смеешься? Эти два одноклеточных меня так пинали, что я сознание почти на час потерял». Я ему, в отличие от тебя, дорогу не переходил. Не надо было меня трогать. Шухов, ты сам напросился. Не надо было обзываться нехорошими словами. Не надо было на меня оружие направлять. Выпустив кусок стекла из рук, я приложил большое усилие и сумел порвать надрезанную стяжку. Освободившись, размял затекшие руки. При помощи того же обломка стекла освободил руки Матвея и помог ему встать. «Ну что, Григорьевич?» Поковыляли, убедившись, что Савельев способен передвигаться, я первым направился к выходу из здания. Открыв одну створку большой двери, выглянул наружу и тут же захлопнул дверь обратно. Повернувшись, к Матвею сказал. «Надеюсь, не заметили». «Я смотрю, кто-то испугался». Матвей встал позади меня, оперевшись на стену и ехидно ухмыльнулся. «Три минуты назад ты был смелее». «Нет желания снова получать по шее», — сказал я, злобно посмотрев на Матвея. Приоткрыв дверцу, осторожно выглянул в образовавшуюся щель. Да они, походу, на войну поехали. Прицеп нагружен под завязку, колеса того и гляди лопнут. Когда внедорожник покинул территорию части, мы принялись обследовать строение одно за другим. В самом большом трехэтажном кирпичном здании обнаружили оружейную комнату, абсолютно пустую, Единственное, что удалось найти, — пистолет ТТ с двумя лежащими рядом патронами. «А этот Хасан, он большой шутник, я тебе скажу. Присев на подоконник, я достал из оружия магазин и, вставив в него патроны, всунул обратно. Мой стриж, значит, забрали, а взамен этого старичка. Как же меня все бесит!» «А ты успокойся, Шухов!» Развернувшись, Матвей направился в сторону выхода из здания, немного прихрамывая. «Нам нужно обследовать оставшиеся складские строения. Два дальних ангара и гараж с техникой», донеслось до меня из коридора. «Конечно, обследуем», — крикнул я вслед. «Два патрона он нам оставил. Застрелитесь, ребята, и не мучайтесь». В складах обнаружилось огромное количество полезных вещей, но оружия не было ни в одном. Я вооружился пожарным топором, и мы направились к гаражу, который находится недалеко от ангаров. По дороге попался зараженный. Топор, вторгнувшийся в голову, окончательно отбил охоту к поеданию живой плоти. Среди грузовиков обнаружился вполне работоспособный УАЗ «Хантер». Помимо машин мы с большим, в кавычках, трудом, обнаружили шестерых зараженных, которые, заметив нас, тут же попытались сожрать. Пришлось забраться в кузов Урала, чтобы избежать неприятных последствий контакта с тварями. Орудуя топором с высоты двух метров, я очень сильно испортил внешний вид нападавших. Убедившись в полной исправности автомобилей, а также наличии бензина в баке, мы пешком направились к ангарам. Матвей Григорьевич, ты подумал о том же, что и я, с трудом сломав замки, запирающие ворота ангара, и открыв их, мы очень сильно удивились. «Это же кузов контейнера с оружием! Как СО, если я не ошибаюсь!» «Они самые! Кузов-контейнер для хранения стрелкового оружия!» Пройдя внутрь ангара, Матвей остановился возле первого контейнера. «Игнат! Похоже, мы с тобой, сами того не ведая, вскрыли один из стратегических складов!» «Какой идиот додумался набить ангар калашниковыми! С каждым скрытым контейнером я злился все сильнее!» Это уже двенадцатый. Где нормальное оружие? Игнат, что тебе не нравится? АК-74М выпускался много лет. На складах лежит миллионы штук. Матвей сидит внутри одного из контейнеров, прислонившись спиной к стене и держит в руках автомат. Зря ругаешься. 74-й на деле не так уж и плох. По крайней мере, лучше, чем совсем ничего. Кстати, тебе патроны не попадались? Без них эти железки совсем бесполезны. «Или они лежат во втором ангаре?» «Точно! Нужно открыть второй ангар!» — воскликнул я. Спустившись с третьего уровня контейнеров, направился к выходу, прихватив топор. Можно взять калаш, но на кой он без патронов? Выломав навесной замок на воротах ангара, я открыл их. В ангаре оказалось то, чего я ожидал увидеть меньше всего. Еще одно помещение размером чуть меньше ангара но достаточное, чтобы вместить внутрь себя до 30 контейнеров. Подойдя к двери высотой в 4 метра и шириной около 6, понял, что взломать ее не удастся. Пытаясь найти что-то, чем открывается эта громадина, я нашел в стене небольшую крышку. Выломав ее, обнаружил неработающий экран размером с ноутбук, а под ним клавиатуру. Спустя пару минут неудачных попыток оживить систему, я решил позвать Матвея. «Как ты думаешь, что там внутри?» — спросил я. «Ты когда-нибудь встречал что-нибудь подобное?» «Встречал», — ответил Матвей с довольной улыбкой. «Сможешь открыть?» — меня переполняет любопытство. «Я экран и клавиатуру под панелью нашел, но питания нет. Думаю, даже если удастся запитать систему и включить, то, вернее всего, она потребует пароль». Надежда, что Матвей сможет открыть эту дверь, не хочет покидать меня. «Тебе в ФСО никаких паролей не давали?» «Шухов, помолчи пару минут», — сказал Матвей и принялся набирать на клавиатуре комбинацию. Спустя 30 секунд на экране появилась загрузочная шкала и эмблема хорошо знакомого Прометея. «Сейчас система загрузится и запустит генератор. Я введу пароль и открою дверь». «Везде Прометей». «Так ты знаешь, что внутри?» – спросил я. «Оружие, патроны, снаряжение, медикаменты и, возможно, даже транспорт». «Все зависит от того, в каком году укомплектовали этот склад», – ответил Матвей. Загрузка системы завершилась, и где-то наверху, в конце ангара, запустился генератор. На экране появилось окно для ввода пароля. «Игнат, есть один минус. Сейчас я введу личный пароль, и система опознает меня». «Если связь и вправду восстановлена, то в скором времени Шерстнёв узнает, что я жив». «Так даже лучше. Пусть знает, что мы придём за ним. Так что давай вводи», — пробормотал я. «В данный момент персона Шерстнёва меня не интересует. Хочется как можно скорее оказаться внутри склада». Кивнув, Матвей принялся вводить длинную комбинацию. «Здравствуйте. Вы опознаны, как Савельев Матвей Григорьевич». Протокол «Красный коридор» активирован. Резервный склад под номером 271 в вашем распоряжении. Знакомый, приятный женский голос звучит из динамика, установленного под монитором. В «Прометеи» не парились по части озвучки. Спустя 10 секунд в стене стали раздаваться металлические щелчки. Мощные стальные засовы убираются внутрь при помощи сервоприводов, давая гидравлике возможность открытия двери. «Зачем делать такую защиту?» — спросил я, когда стальная дверь толщиною в 20 сантиметров стала плавно открываться при помощи двух гидравлических цилиндров. «Такой запас прочности явно не нужен. По ней же не будут из танка стрелять». «Шухов, ты в какой стране живешь? В России?» «Не задавай глупых вопросов», — сказал Матвей и направился внутрь. «Григорьевич!» В этом контейнере два бронеавтомобиля Волк, а внутри того Тайфун У. Я как маленький ребенок радовался находке, бегая от одного контейнера к другому и открывая их. Да тут золотая жила. На вот вкали стимулятор, сказал Матвей, притащив из конца ангара армейскую аптечку. Если хочешь, можешь наркотик поставить. Нет, меня без него хорошо накрывает. Приготовив шприц-тюбик со стимулятором, я воткнул его в шею и, бросив на пол, продолжил открывать массивный черный ящик с маркировкой Прометей на боку. Обнаружив внутри него несколько защитных костюмов и инструкцию к ним, удивленно уставился на Матвея. «Кобра шестого поколения?» «Давно Прометей занимается разработкой снаряжения?» «Три года. Под его крыло последнее время много дочерних предприятий перешло. Матвей встал в трех метрах от меня» рассматривая в руках автоматическую винтовку ТАР-21 израильского производства. С АК-12, конечно, не сравнится, но тоже довольно неплохо. Зачем наши укомплектовали склады импортными пуколками? Я подошел и снял с плеча Матвея автомат НК-416. Они же дорогие очень. Кто должен воевать этим оружием? Явно не солдаты-срочники. Ты прав, Игнат. Склады были созданы для оснащения российских спецслужб и наемников, таких как старый знакомый Хасан. Бросив винтовку на крышку ящика с костюмами, Матвей пошел внутрь помещения, но на половине пути остановился и, повернувшись, сказал «Хватит вести себя, как малое дитё. Иди в бокс с машинами и снимай с Урала аккумуляторы. Будем волчар запускать». Через два часа после открытия склада Мы покинули воинскую часть на двух бронеавтомобилях «Волк» под завязку набитых оружием, патронами и различным снаряжением. Я поехал первым. Матвей следом. Дизельный двигатель «ЯМЗ» мощностью 350 лошадиных сил и независимая регулируемая подвеска дают машине хорошую динамику и плавный ход. 30 минут... И два тяжелых внедорожника подъехали к избушке Филиппыча.